Одиннадцать. Конец контрактной м и г р а ц и и Сейчас мы ненадолго покинем Ашрам с самого первого дня сотрясаемый внутренними и внешними бурями и обратимся к проблеме, полностью завладевшей моим вниманием. Законтрактованные рабочие эмигрировали из Индии, чтобы трудиться по контрактам, которые заключались на пять или меньше лет. По соглашению Ганди Смитса от 1914 года Налог в три фунта, взимавшихся с рабочих, прибывших на Тальпо контракту, был упразднен, но проблема миграции из Индии все еще ждала своего решения. Ян Христиан Смец, 1870-1950, южноафриканский политический и военный деятель, премьер-министр Южноафриканского союза в 1919-1924 и 1939-1948 годах. В марте 1916 года п а н т и т Мадан Махан Малавияджи предложил имперскому законодательному совету резолюцию о полной ликвидации системы контрактации. Лорд Хардинг объявил, что получил от его величества обещание вскоре ликвидировать эту систему. Однако мне показалось, что Индию не может удовлетворить столь туманное обещание. и Я посчитал, что настало время открыто выступить против системы. Индия мирилась н е из-за своей небрежности, но теперь народ был готов начать борьбу. Я встретился с некоторыми лидерами, написал статьи в газеты и убедился, что общественность твердо поддерживает немедленное упразднение системы. Было ли это подходящим поводом для сатиографии? Я не сомневался, что было, но пока не определил модус операнди. Образ действий. Тем временем вице-король… не скрывал того, что означает фраза «вскоре ликвидировать». Он объяснил, что система будет ликвидирована через определенное время, в течение которого могут быть приняты некоторые другие альтернативные организационные меры. Тогда, в феврале 1917 года, пандит Малавияджи попросил разрешения представить законопроект о незамедлительной ликвидации системы. Лорд ч е л м с ф о р д отказал. Настало время мне отправиться в путешествие по стране, чтобы провести всеиндийскую агитацию. Но прежде чем приступить к агитации, я счел необходимым встретиться с вице-королем. Он немедленно принял меня. Мистер Мафи, ф сейчас сэр Джон Мафи, ф был его личным секретарем. Я близко познакомился с ним, потом поговорил с лордом Челмсфордом, который в прежних неопределенных выражениях все же обещал оказать мне поддержку». Своё путешествие начал с Бомбея. Мистер Джахангир Петит взялся созвать митинг под руководством Имперской гражданской ассоциации. Но сначала Исполнительный комитет а с с о ц и а ц и и собрался, чтобы обсудить разработку резолюций, которые намеревались рассматривать на м и т и н г е Доктор Стэнли Рид, н ы н и с е р Лаупхай Самалдас, адвокат Натараджан и мистер Петит присутствовали на совещании комитета. В центре дискуссии Был вопрос сроков, в течение которых правительству следовало ликвидировать систему контрактации. Было представлено три предложения. Ликвидировать по возможности быстрее, ликвидировать к 31 июля и ликвидировать немедленно. Я выступал за конкретную дату, поскольку в этом случае мы могли решить, что предпринять дальше, если правительство не удовлетворит наши требования к назначенному дню. Лалубхай был сторонником немедленной ликвидации. Он заявил, что слово «немедленно» будет означать более короткий срок, чем к 31 июля. Я объясню, что народ не поймет смысла слова «немедленно». Если мы хотим, чтобы люди на что-то решились, нужно назвать им конкретную дату. Каждый будет трактовать слово «немедленно» по-своему. Правительство воспримет его иначе, чем народ. А вот 31 июля… невозможно трактовать как-то иначе. Если к этому дню ничего не будет сделано, мы сможем перейти к дальнейшим действиям». Доктор Рид поддержал мой аргумент, а потом с ним согласился Илауп Хай. «Итак, мы решили, что правительство должно ликвидировать систему к 31 июля и не днем позже». Резолюция была одобрена на митинге в Бомбее, а затем и на других митингах по всей Индии. Миссис д ж а й д ж и Петит не пожалела сил, организовав женскую депутацию, которая должна была встретиться с вице-королем. Среди дам из Бомбея, вошедших в состав депутации, я запомнил имена леди Тата и ныне покойной д е л ш а т Бегам. Депутация произвела надлежащий эффект. Вице-король дал положительный ответ. Я посетил Карачи, Калькутту и многие другие города. Повсюду проходили прекрасно организованные митинги, и царил невероятный энтузиазм. Я не ожидал ничего подобного, когда начинал агитационную кампанию. В те дни я обычно путешествовал один, и потому приобрел очень необычный опыт. Люди из уголовного розыска постоянно следили за мной, но поскольку скрывать мне было нечего, они меня не беспокоили, да и я сам не доставлял им трудностей. К счастью, к тому времени меня еще не наделили титулом «Махатма», х т я слышал, как его часто выкрикивали там, где люди хорошо знали меня. В один из дней агенты все же потревожили меня на нескольких станциях, проверили мой билет и записали его номер. Я, конечно же, с готовностью отвечал на все задаваемые мне вопросы. Другие пассажиры принимали меня за садху или факира. Здесь факир означает странствующего аскета. Заметив, как со мной обращаются на каждой станции, они рассердились и принялись бронить агентов». «Зачем вы пристаете к этому бедному садху без всякого повода?» С негодованием спрашивали они. «Разве вы уже не показали свой билет этим негодяям?» Обращались они ко мне. Я мягко отвечал. «Мне несложно показать им билет. Они всего лишь исполняют свои служебные обязанности». Однако пассажиров это не успокоило. Они все больше сочувствовали мне и резко возражали против подобного обращения с невинным человеком. но агентов я еще как-то терпел. Настоящим испытанием стали поездки в третьем классе. Тяжелее всего пришлось, когда я ехал из Лахора в Дели. Я сначала отправился от Карачи в Калькутту через Лахор, где мне предстояло пересесть в другой поезд. Но найти свободное место в вагонах у меня не получилось. Они были забиты людьми, и те, кто мог пробраться внутрь, нередко применяли силу и часто проникали в вагон через окно, если двери были уже заперты. Мне нужно было добраться до Калькутты к назначенному дню митинга. Если бы я пропустил этот поезд, то не смог бы приехать вовремя. Я почти оставил надежду попасть в вагон. Меня нигде не пускали. Неожиданно один насильщик, заметивший мои метания, подошел ко мне и сказал, «Дайте мне 12 ан, я найду место». «Хорошо», — ответил я, — «вы получите свои 12 ан, как только я сяду». Молодой человек стал переходить от вагона к вагону, взывая к пассажирам, но на него никто не обращал внимания. Когда поезд уже готовился к отправлению, кто-то из пассажиров сказал, «Мест здесь нет, но можете впихнуть его в вагон, если желаете. Вот только ему придется стоять». «Как вам это?» — спросил носильщик. Я охотно согласился, и тогда он поднял меня и затолкал вагон через окно. Так я попал в поезд, а молодой человек… заработал свои 12 ан. Ночь превратилась в сплошное мучение. Остальные пассажиры кое-как сидели, а я простоял два часа, держа из-за цепь верхней полки. Некоторые пассажиры постоянно приставали ко мне. «Почему вы не садитесь?» — то и дело спрашивали они. Я пытался объяснить им, что для меня нет места, но они раздражались все сильнее, ведь я стоял прямо перед ними, хотя сами они вольготно расположились на верхних полках. Они продолжали досаждать мне, а я продолжал спокойно отвечать им. Наконец, они смягчились. Несколько человек спросили, как меня зовут, и потеснились, чтобы дать мне возможность сесть. Так я был вознагражден за мое терпение. Я смертельно устал. У меня к р у ж и л а с ь голова. И снова Бог спас меня, когда я крайне нуждался в этом. Я все-таки сумел добраться до Дели, а затем до Калькутты. Магараджа Касимбазара, председатель митинга в Калькутте, приютил меня в своем доме. Как и в Карачи, здесь царил всеобщий энтузиазм. На митинге было несколько англичан. Еще до наступления 31 июля правительство выступило с объявлением, что контрактная миграция из Индии прекращается. А ведь первую петицию, направленную против контрактации, я составил еще в 1894 году, уже тогда надеясь на ликвидацию этой полурабской системы, как называл ее «Сэр Хантер». Множество людей внесло свою лепту в агитационную кампанию, развернувшуюся в 1894 году, но не могу не отметить, что только вероятность Сатиаграхи приблизила к рак системы. Если слушатель хочет узнать больше о ходе агитации тех, кто участвовал в этой кампании, я вновь отсылаю его к своей книге «Сатиаграха в Южной Африке». 12. Пятно цвета индиго. ч е м п а р а н земля короля Джанаки. Король л и царь Джанака — правитель государства в и д е х а один из персонажей эпоса Рамаяна. В этих местах много манговых рощ, а до 1917 года здесь было множество плантаций и н д и г о Чемпаранские арендаторы по местному закону обязывались засадить индига 3 из 20 частей арендуемого участка лично для своего землевладельца. Система была известна как т и н к а т ь я поскольку 3 к а т ы из 20, то есть ровно акр, отводилась под и н д и г о Если честно, до того момента я ничего не знал о ч а м п о р а н и ни о его местоположении, ни о плантациях индиго. Я видел плоды индиго в пачках, но не знал, что их выращивают и обрабатывают в Чампоране ценой невероятных усилий тысяч земледельцев. р а д ж к о Маршукла оказался одним из этих землевладельцев, изнемогавших под гнетом закона. Его переполняла решимость смыть это пятно цвета индиго с тысяч других арендаторов, страдавших так же, как он. Этот человек буквально вцепился в меня в Лакнау, куда я в 1916 году прибыл по делам Конгресса. «Вакилбабу расскажет вам все о нашем горестном положении», сказал он и умолял меня посетить Чампаран. «Вакилбабу оказался никто иной, как Бабу, братшкишор Прасад, душа общественной работы в Бихаре, ставшей позже моим близким товарищем в Чампаране. Радшкумар Шукла» привел его ко мне в палатку. На нем был черный длинный к а м з о в очкан из шерсти альпаки и брюки. Братшки Шорбабу не произвел тогда на меня какого-то особого впечатления. Мне показалось, что это обычный вакил, пользующийся невежеством крестьян. Услышав от него о происходящем в Чампаране, я по своему обыкновению ответил. «Не могу сказать ничего определенного, пока не увижу то, что вы рассказали, своими глазами. Пожалуйста». Представьте свою резолюцию Конгрессу, но меня сейчас не отвлекайте». Раджку Маршукла, разумеется, хотел получить помощь Конгресса. Братшкишур Бабу Прасад представил резолюцию в поддержку земледельцев Чампарана, которую приняли единогласно. Раджку Маршукла был очень рад, но не остановился на достигнутом. Он хотел, чтобы я лично посетил Чампаран и стал свидетелем бед земледельцев. Я пообещал ему включить Чампаран список мест, которые собирался посетить, и провести там день или два. Одного дня будет вполне достаточно, — заверил он меня. И вы все успеете увидеть своими глазами. Из л а к н а у я отправился в Канпур. Раджку Маршукла последовал за мной. «Да Чампаран а отсюда очень близко. Пожалуйста, уделите один день», — настаивал он. «Пожалуйста, извините меня на сей раз». но скоро я непременно приеду». Сказал я, связав себя обещанием. Я вернулся в а Шрам. Вездесущий Радж Кумар поджидал меня и там. «Пожалуйста, хотя бы назовите день, когда приедете», — умолял он. «Хорошо», — ответил я. «Мне необходимо быть в Калькутте такого-то числа. Приезжайте ко мне, и мы отправимся оттуда вместе». Я понятия не имел, куда должен поехать, что мне предстоит там увидеть и как стоит поступить. Прежде чем я добрался до Пхупенбабу в Калькутте, р а д к у м а р Шукла, опередив меня, уже поселился у него. Этот невежественный, простой, но решительный земледелец сумел таки очаровать меня. В начале 1917 года мы выхали е из Калькутты в Чампаран. Выглядели мы оба как обычные деревенские жители. Я даже не знал, каким поездом мы поедем. р а д к у м а р Шукла привел меня на вокзал, и мы продолжили путь вместе. К утру мы прибыли в Патну. Я впервые оказался в Патне. У меня не было там ни друзей, ни знакомых, на которых я мог бы опереться. Я рассчитывал, что р а д к у м а р Шукла, пусть он и был простым земледельцем, должен обладать хоть каким-то влиянием в этом городе. По дороге я успел узнать его немного лучше, и к моменту нашего приезда в Патну у меня не осталось никаких иллюзий. Он и сам был не слишком-то осведомлен о происходящем. Вакила, которых он принимал за своих друзей, оказались совсем не теми людьми, за которых себя выдавали. Они превратили беднягу Радж-Кумара в своего слугу. Между такими земледельцами-клиентами и и х в а к е л а м и п р о п а с ь шириной с ганг в период разлива. Радж-Кумар Шукла привел меня в дом Раджин-Драбабу в Патне, но хозяин как раз уехал в Пури или какой-то другой город, сейчас я уже не помню, в какой именно. В бунгало остались лишь слуги, не обратившие на нас никакого внимания. У меня была с собой еда, но я хотел угоститься финиками, которые мой спутник купил на базаре. В Бихаре строго соблюдался обычай неприкасаемости. Я не мог брать воду из колодца, когда им пользовались слуги, чтобы капли из моего ведра не осквернили их, поскольку слуги не знали, к какой касте я принадлежу. р а д Кумар показал мне туалет, расположенный внутри дома, но один услуг быстро перенаправил меня к отхожему месту во дворе. Все это уже не могло удивлять или раздражать меня, поскольку я выработал себе иммунитет к подобным явлениям. Слуги исполняли свои обязанности, считая, что Раджинрабабу, н их о з я и н одобрил бы их поведение. Я стал уважать Раджкума р а ш о к л у еще больше, когда узнал его ближе. Во многом этому способствовали описанные мной события. Увы, понял я и другое. Раджкума р ш у к л а ничем не мог мне помочь». Приходилось брать все свои руки.